Об авторе. Антон Владимирович Родионов. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии номер один Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов ESC. Автор более 50 публикаций в российской и зарубежной научной литературе, постоянный участник научно-популярных телевизионных программ. Информация, представленная в книге, основывается не только на личном опыте и мнении автора, но в основном на рекомендациях ведущих мировых профессиональных сообществ.